Глава 13. У Мариты дел тоже хватало. Ей же надо было решать важные проблемы жителей Багряного леса, причём в последнее время к привычным проблемам добавились необычные. Однажды к ней за помощью пришёл староста одной из деревень Золотого Бора. Чародейка сразу пригласила его в дом, почувствовав, что дело у мужчины действительно важное, связанное не с личной жизнью, а с общественной. «Все колодцы пересохли, великий маг. И озерцо наше начало иссыхать. Эдак беда и до изумрудинки доберётся». Марита, нахмурившись, кивнула, соглашаясь, что раз даже озеро начало сохнуть, причём перед сезоном дождей, это очень плохой знак. Тем более деревенька стояла недалеко от берега. Странно очень, что вода стала уходить. «Сегодня-завтра приду, погляжу, что там у вас за беда», успокоила чародейка старосту. Его-то она успокоила, А вот сама напряглась, занервничала. Не должно ничего с водой происходить, если только кто-то вредительствует. Человек, дух или маг. Выйдя из дома, чтобы проводить мужчину, Марита заметила возвращающихся откуда-то Лиану и Ильмара. Служанка чуть ли не песни распевала, постоянно дёргая недовольного парня за рукав. А тот шёл нахохленный весь, чисто молодой Тетерев. С трудом сдерживая смех, чародейка ещё немного понаблюдала за парочкой. капризни какой тетерев. Вместо того, чтобы радоваться оказываемым ему знакам внимания, шугается от бойка тетёрки в разные стороны, только бы рядом не идти. Куда ходили? поинтересовалась она, когда пара подошла поближе. Овощи закупали, молоко и муку, отчиталась Леана. Ну и яблок диких по дороге набрали, засолить хочу. Вот попрошу Ильмара помочь, перемыть их все. Уставший парень с двумя тяжёлыми мешками через оба плеча с мольбой посмотрел на Мариту, и та жалилась. Иди отнеси продукты на кухню и возвращайся. Яблоки я потом маги, по-моему, и почищу, а сейчас-то мне нужен. Дела есть важные. Сначала чуродийка хотела прогуляться. Благо идти было от силы полчаса. Да и то потому, что сначала надо двигаться против течения из изумрудинки до моста, а потом возвращаться по другому берегу до деревни. Как-то так вышло, что мост оказался отдельно, а деревня отдельно. Но полюбовавшись на Ильмара, Марита взяла и просто выстроила портал как раз до небольшого озерца. Оценив, что оно действительно усохло и почему-то стало покрываться ряской, чародейка портала меже обошла все колодцы, заглянула в каждый и убедилась, что те пусты. А такого уже давненько в богряном лесу не было. Перенесясь в соседнюю деревню, Марита убедилась, что там с водой всё хорошо. Засуха пришла только в одно место, как раз рядом с её домом. «Обойди все колодцы, где мы были, и копни у каждого немного земли», — попросила она Эльмара, всучив ему принесённые деревенскими ведро и лопату. «Только уложи землю так, чтобы смог сразу определить, от какого колодца какая. А я пока обсужу кое-что с народом». Подхватив под руку только вернувшегося старосту, очень удивившегося при виде уже хозяйничающей у него в деревне чародейки, Марита попросила его устроить общий сбор. «Скажите, в последние несколько дней не встречали ли вы поблизости кого-то подозрительного? Может, кто-то знакомый вел себя странно?» Оглядев внимательно всех пришедших жителей деревни, Марита ободряюще улыбнулась. «Не бойтесь, вряд ли кто-то из вас решился бы на такое дурное дело добровольно. Рассказав мне, вы спасете своего соседа, друга, родственника. Возможно, он заколдован, а я смогу его расколдовать». Собравшиеся на большой поляне люди смотрели на чародейку настороженно. Всё-таки запросто общаться с великим магом было немного страшновато. Это как до беда начинает душить, страх теряется. Правда, сейчас беда не просто душила, она сушила. Без воды и не попьёшь, и не поешь, и растения вокруг тоже уже начали сохнуть. И люди постепенно расслабились, стали переглядываться, вспоминать, однако ничего важного не припомнили. Но это было и не нужно. Эмоции на поверхность выплюснули, и хорошо. Дальше уже дело за магией. Ильмар, успевший выполнить поручение, по знаку чародейки стал подводить к ней наиболее подозрительных. А Марита задавала им несколько вопросов, чтобы убедиться, подозрения или беспочвенные, или не относятся к текущей проблеме. «С детьми надо бы поболтать», — подсказал чародейки Ильмар. «Они везде лазают, многое видят, но не всё понимают». Запутать их проще, чем взрослых. Вот как раз среди детей нашлась девочка, заметившая, как недавно на рассвете вокруг озера гулял странный мужчина. «Сухонький весь, молодой, а сухонький. Дунешь и улетит. Только страшной он был, страсть. Я за ним в щёлку забора подглядывала, а он всё равно глазищами на меня зырк, как почуял. У меня сердце в пятки бухнуло, и я домой убегла». «Сухонький, значит», — недобро прищурилась Марита. Что ж, значит, порча начита от озера. Хорошо, сейчас мы всё быстренько исправим. Она опять подала знак Эльмару, и тот стал выкладывать завёрнутую в большие листы лопуха землю, раскладывая так, как расположены колодцы в деревне. А староста принёс миску с озёрной водой. Вклонившись над каждым куском земли, чародейка прошептала что-то, и вот от миски побежала красная линия, соединив все листы лопуха. "Это путь магии", пояснила Марита. Проклятие шло от колодца к колодцу, постепенно истощаясь. Сейчас я его соберу от конца до начала и валью в эту миску. У неё крышка есть? Как только подам знак, закрывай, скомандовала она Эльмару. Жители деревни замерли, ожидая чуда, но только самые наблюдательные заметили, что красная линия исчезла. А те, кто стоял ближе всех, как вода забурлила. Но Эльмар тут же захлопнул миску крышкой. Теперь надо найти источник порчи, чтобы та не разрослась по новой. Марита озабоченно нахмурилась. «Пойдём вокруг озера». Юноша взял миску, внутри которой всё ещё бурлила вода, пытаясь вырваться на свободу, и пошёл впереди, как было велено. Чародейка шла следом, наблюдая и за озером, и за землёй вокруг. В какой-то момент миска принялась вырываться у Эльмара из рук, словно живая. Если бы её держала Марита, то могла бы и пропустить момент, как в ответ на эти буйства земля на небольшом холмике начала приподниматься и опускаться. Вот-то кто-то там дышал. Здесь, чародейка указала на холм. Копайте, но руками ничего не брать. И пока Эльмар продолжал сражаться с миской, склонилась над выротом из холмика кристаллом. Опасная игрушка, неодобрительно покачала она головой. Тёмная. Но даже обидно. Кто-то меня совсем за дурочку держит. Затем аккуратно, с помощью деревянной ложки, приподняв кристалл земли, Женщина подошла к альмару и быстро швырнула найденный камень в миску, приоткрыв крышку. Потом склеила всё маги, немного подумала и обречённо вздохнула. Придётся забрать с собой. Просто так от этой дряни не избавится. А ложку обязательно сожгите на живом огне и в лесу, не в доме.